Повесть о мёртвых и живых. Есть чувства, сила которых такова, что они порабощают человека. В этом смысле нет разницы между любовью и ненавистью, стремлением отомстить или облагодетельствовать. Не всё ли равно, кто волочит тебя по земле, надев верёвку на шею красавец или урод, отказаться от чувств? Нельзя. Сколько ни говоришь, что сердце должно уподобиться стылому пеплу пустая затея. Даже будьди свойственно милосердие, но можно отказать чувству, если из спутника оно превращается во владыку. К сожалению, владыки гневливы, отказывать им опасно для жизни. Записки на облаках. Содзю Эсен из храма Вакаякуса. Глава 1. Журавли символ удачи. 1. Будьте моим гостем. Широкие размашистые мазки. Небесный художник рисовал вечер. Картина менялась через каждые 3-4 вздоха. Вот только что горизонт полыхал багрянцем заката, а выше вздымался к зениту птичий хвост, лиловые перья облаков. Но стоило смаргнуть, и багрянец потускнел, едва тлея тонкой полоской. Перья разлохматились, из лиловых сделались пепельными, из возвышенных печальными. почернели, обуглились, превратились в испалинского ворона. Кажется, я слишком быстро дышу, пробормотал Отзаки Хэро. Он ещё раз моргнул. Когда же взор Хэро вновь обратился к высшему холсту, то обнаружилось, что ворон потерял очертания, расплылся пятном туши. Сквозь эту всеохватную черноту проступили блестящие крупинки серебра первые звёзды. Или кто-то слишком быстро рисует. Хэро покачнулся и ухватился за ближайшую изгородь, дабы не упасть. Пока он с натугой возвращал себе приемлемое равновесие, прохладный ветер обвивал разгоречённое лицо. Горковатый аромат осенних листьев смешался с бодрящей свежестью близкого моря. В голове заметно прояснилось. Кэро даже отпустил спасительную ограду и отметил, что ободрал ладонь о занозистую доску. Впрочем, достойно ли доблестного самурая обращать внимание на подобные мелочи? Доблестный самурай протрезвел в достаточной степени, чтобы осознать, что он пьян. Да, пьян. И битый час любуется закатом, торчит в безмямном переулке, периодически засыпая с открытыми глазами или всё-таки с закрытыми. Неважно. Главное, теперь он может стоять ровно. Он может идти. Точно, может, если не очень быстро. может вспомнить в каком он квартале что он здесь делал куда направлялся кстати а куда он направлялся хэро сосредоточился в портовый квартал он пришёл зачем ага тут саке дешевле куда он собирался потом в юкало Двор о развлечении, где есть красотки на любой вкус, а главное, на любой кошелек. От птичек с набережной до сливовых чаинок. Деньги остались? Да, за пазухой в кошельке. Значит, пошел да не дошел. Глазел на закат, пока не стемнело. Что теперь? Теперь? Все, ворота закрыли. Стража до утра из квартала не выпустит. Пробираться обходными путями, вернуться пить дальше, там же и заночевать. Кривой Нори не откажет, он никому не отказывает. Качаясь сосной под ветром, Хэро прислушался к себе. Удивительное дело. Сакё ему не хотелось. И спать не хотелось. Хотелось женщину, любую женщину. желательно помоложе и не совсем уродлину. М, остальное пустяки. Он выпил достаточно, вполне достаточно, чтобы самурай расхохотался. Ну да, сейчас любая подойдёт. Только где её взять, любую? Раньше над было думать. Тож мне, закат. И, кстати, чем-то пахнет. Посреди осени повеяло весной, словно кто-то вслух произнес имя самурая. Цветы? Цветов, которые бы так пахли, Хэро припомнить не мог, как не старался. Духи? Женские духи? Примечание. Хэро. Человек весенней поры. Простите мою дерзость, господин. Что? Кто? Кто? Кажется, вы заблудились? Я в родном-то городе. Нельзя было оборачиваться так резко. Перед глазами всё поплыло, голова закружилась, херо чуть не упал. Та-то вышла бы неловкость. Нет, мы ещё, го-го, мы стоим на ногах, мы стоим и любуемся, только уже не закатом. Длинные до пятки мано. Кань блестит перлом утром. Это всё луна. Да. Выбравшись на небосклон, луна протекла на безымянный переулок, смазала, смешала цвета и оттенки. Почему она так ярко светит, аж глаза слезятся. Из-за этого вокруг всего, куда ни глянь, расплываются туманные ореолы. Красиво. и мано светлая пояс тёмный не разберёшь какого цвета ну и не надо дался тебе этот пояс дурачий на лицо вторая луна взошла глаза брови губы вот же повезло родинка на левой щеке с родинкой даже лучше маленький изъян делает красавицу совершенной и вообще кто здесь был согласен на любую женщину Ещё раз простите, господин. Но знаете ли вы, где находитесь? Конечно, знаю. Я в портовом квартале. Херо вспомнил о вежливости. Благодарю за заботу. Неужели вы живёте здесь, в этих трущобах? Херо хотел ответить, но горлу подкатило. Удалось лишь отрицательно кикнуть. Девица рассмеялась, словно пригоршня серебра раскатилась по переулку. Как же вы попадёте домой? Не знаю, с вызовом ответил Херо. Он с усилием сглотнул, чаще забилось сердце, кровь быстрее побежала по жилам. Последнему полвану ясно, на что намекает девица. О, господи, вы что, хотите ночевать на улице? Если такая красавица, как ты, предложит мне лучший начлёк. Красавица, вы мне льстите. В руке девицы возник веер. Она прикрыла им лицо, будто в смущении. Безыскусное такое милое притворство породило в Хэро ответную бурю чувств. Разве можно польстить луне на земле, родной сестре луны в небе? «Отвечу любезностью на любезность. Могу ли я позволить такому учтивому и благородному господину спать под забором? Если вы не побрезгуете моим скромным жилищем, я почту за честь усталость путник и не мечтаю-то о чем-то большем». «Надеюсь, господин преувеличивает свою усталость», девица подмигнула с откровенным лукавством. «Идемте же, тут недалеко». Недалеко оказалось понятие растяжимым. Хэро едва поспевал за девицей, которая вела его за собой через хитросплетения тёмных улочек и переулков. Самурай много раз бывал в портовом квартале, но совершенно его не узнавал. Ох уж это сакё. Ох уж этот обманчивый лунный свет. Вступив в сговор, они превращали пропахший рыбой и нечистотами квартал в колдовской лабиринт. Вонь сгинула, расточилась, остался лишь аромат духов его проводницы. Он вёл Херо за собой, как на привязи, даже если красавица скрывалась за поворотом на десяток шагов опередив спутника. Впереди мелькнул свет фонаря в его охристых maskах отзаки Хероо опознал Ониси большую западную улицу. Девушка продержала шаг, дожидаясь спутника. Мы почти у цели, господин. Но нам лучше переждать. По Ониси шёл ночной патруль. Хероо с девицей притаились в тени. Ну да, зазывать мужчин к себе на ночь Занятие не вполне законное. Оно было бы законным во дворе о развлечении, но никак не здесь. На глаза патрулю лучше не попадаться. Хорошо, — подумал Хэруо, — что я не пропил все деньги. Будет чем отблагодарить красотку. Вряд ли она внезапно воспылала страстью к незнакомцу и готова провести с ним ночь совершенно бескорыстно. Мысль была на удивление трезвой. Разочарования Херуа не испытывал, на иное он и не рассчитывал. Возбуждение покусывало его за шею, копошилось в штанах. Скорее бы уж дойти до ее дома. Свет фонаря исчез в отдалении, стихли шаги стражи. Мужчина и женщина продолжили путь, пересекли Оониси, вновь углубились в извилистые лабиринты. Запах духов усилился, ударил в голову не хуже саке. Девушка замедлила шаг, обернулась. Мы пришли добрый господин, не побрезгуйте, будьте моим гостем. По дорожке, ведущей от калитки, они двинулись к дому. Армат сделался густым, как патока, в нём пробились душные, сладковатые нотки. Херо начало подташнивать, как бы Не опозорится. Возле крыльца росли диковинные цветы с длинными ресницами. В лунном блеске они пылахали призрачным огнём. Это цветы, а не духи источали будоражащий запах, который удавкой захлестнул шею самурая и вёл его за красавицей всю дорогу. Я их видел, вздрогнул Херо. Где же я видел такие цветы? Я нуждаюсь в изголовие, тонким голоском спела девица, какетнича. Но если изголовия нет, я готова преклонить голову на колени человека с чувствительным сердцем. В дверях она обернулась, с улыбкой поманила гостя за собой. Цветы? Какие цветы, когда впереди восхитительная ночь? Разываясь у входа, Херо и Дваню Палу ухватился за стену. услышал хруст, вроде бы всё цело, ничего не сломал. Девица раздвинула бумажную дверь. В последний момент самурай успел заметить, что бумага мерцает. На ней проступал тёмный рисунок: цветы, опять цветы, похожие на глаза с ресницами. С тихим шелестом перегородка ушла в сторону, рисунок исчез. Свет, льющийся изнутри, сделался ярче, жёлтым прямоугольником упал на пол под ноги. Нет, это не свет, это новенькая циновка, гостеприимно расстелена, приглашает войти. Или всё-таки свет? Хозяйка зажгла лампу, зажгла, уходя из дома. Героя икнул от изумления, не пожалело масла. не побоялась пожара, так ждала гостя, забыла погасить перед уходом. Девица скользнула в комнату, пропала из виду. В душе Херо пробудилась от спячки змея тревоги, шевельнулась, расправила скользкие холодные кольца. Аромат упал сверху рогаткой змеелова. прижал змеиную голову, ослабевшее было вожделение вспыхнуло с двойной силой, самурай решительно шагнул вперед. С опозданием вспомнил о плетях за поясом. Ну, хорошо, неправильно, надо было оставить оружие в коридоре. Да ладно, будь хозяин мужчины, счел бы оскорблением. А красотка не обидится, даже не заметит. Яркий свет лампы больно резанул по глазам. Хэро зажмурился, вскинул ладонь к лицу, пошатнулся, как от толчка. «Это соке, все соке виновата. Пить надо меньше. Иначе с чего бы обычной масляной лампе гореть ярче пожара? И с чего бы в этом удивительном огне за миг до того, как Хэро смежил веки, взору его предстали не один...» А два тёмных силуэта. Ты кто такой? Что за невежа лезет в дом без спросу? Голос был мужской, грубый и гневный. Я Адзаки Хэро. А ты кто такой? Хэро считал себя человеком обходительным, но с грубиянами у него разговор был короткий. Если к нему обращались без должного почтения, самурай отвечал тем же. кланиться, лебезить, извиняться, до последнего и только потом вступать в схватку? Нет, это не для адзаки Хэро. Я кояма мечаю её. Что ты тут делаешь? Отвечай. Хэро наконец промаргался. Лампа светила из-за спины Коямы, и он по-прежнему видел перед собой лишь силуэт наглеца на фоне стены, обтянутой расписной бумагой. В глубоком небе с редкими облаками летели журавли. По какому праву ты спрашиваешь? Гнев закипал внутри и подступал к горлу. Ладони сами легли на рукояти плитей за поясом. Хорошо, что он не оставил их при входе. Ах, вдруг это её брат? И он в своём праве, запоздало пришло в голову. Гнев от здравой мысли чуть не унялся, напротив, разгорелся ещё больше. По праву гостя «И защитника прекрасной госпожи!» «Это я гость прекрасной госпожи!» — взревел Хэруо. «А ты дерзкий самозванец!» Каяма тоже не оставил свои плети при входе. Больше не тратя слов, оба выхватили оружие, не став разворачивать плети. В тесноте комнаты с подручней было сражаться дубовыми рукоятями, как палками». Занося большую плеть для первого удара и выставив перед собой малую для защиты, хэро бросил взгляд в дальний угол комнаты. Девица сидела на тюфяке за слоном дорогим покрывалом цвета весенней травы, его цветом. Лампа перестала слепить глаза. Хэро увидел девушку с неправдоподобной чёткостью во всех подробностях, на какие прежде не обратил бы внимания. Смоляные волосы небрежно расчесаны, концы перевязаны золотыми лентами, нижнее кимоно снежно-белое, поверх него надето другое шелковое на вате с узором из лилий и листьев ивы. Пояс цвета осенних сумерек заткан искусной вышивкой в виде листьев клёна. Прозрачный шарф на плечах, завязанный сзади пояс – распустился сам с собой, а она его нарочно распустила. Так что стало видно третье, самые нижние кимоно цвета свежей крови. Хозяйка дома смотрела на мужчину в ожидании, в нетерпении, в предвкушении. Второе. а если не стану я пришёл заявить о фукацу примечание о законе фукацу воскрешение души убитого в теле убийцы и о прошлых расследованиях дознавателя торюмона рейдана повествуется в романе карп и дракон я поднял взгляд на посетителя кабинет у меня невелик двоим и то тесно Поначалу я плясал от радости, считая выделенное мне помещение чуть ли не равниной Миягино, где хоть на коне скачи, но вскоре понял, как ошибся в своих представлениях о просторе. Вот и гость тоже топтался на пороге, боясь зайти. Самурай, плети за поясом, одет прилично, хотя и скромно. Свидетель или потерпевший. За миг до появления этого самурая Я разглядывал ширму, подаренную мне старшим дознавателем Сэки Осаму, и размышлял о высоком. Вот скажите, что может значить такой подарок: искреннее благоволение или тонкую издёвку? Кабинет у меня, ну да, я уже говорил. Развернуть здесь ширму было решительно невозможно. Спрятать за ней кого-нибудь, кого я хотел бы укрыть при опросе, скажем, свидетеля, А потом пригласить тайного соглядатая, выйти из-за ширмы в ключевой момент разговора, это вообще из области чудес. Спрятать, пригласить, выйти, это не про мою коморку. Оставалось лишь поблагодарить господина Секки, разместить подарок вдоль стены и любоваться ширмой в свободное от работы время. Журавли, вышитые по голубой ткани. Красиво. Я пришёл заявить о фукацу с нескрываемым раздражением повторил самурай. Секретарь управы послал меня к вам. У меня больше не осталось сомнений. Конечно же, потерпевший, убитый, воскресший в убийце, он носил новое тело как одежду с чужого плеча. Кто другой скорее всего не заметил бы разницы, но если глаз намётан на такие вещи, всё видно сразу. Частичная скованность движений внезапно превращается в расхлябанность. Глаза чуть что лезут из орбит, моргают не впопад. Второй день после воскрешения. "Располагайтесь", я указал на подушку для сидения. Служитель раскладывал эти подушки по кабинетам до нашего прихода. "Я приму ваше заявление". Садясь, он едва не упал. "Точно, второй день. Готов биться об заклад". или сильное похмелье после длительного запоя временами эти состояния неотличимы я был рад этому человеку он имел все шансы искрасить моё одиночество шёл третий месяц как мы скучали без работы а каяма жила без случаев фукацу что не могло не радовать но управа карпа и дракона изнывала от безделья Дома у каждого дознавателя нашлась бы ойма забот по хозяйству, но господин Сэки требовал, чтобы мы безукоснительно являлись на службу, все как один, включая архивариуса Фуда и секретаря Окадо. Каждый приказ Сэки Асаму преследовал какую-то цель, но в данном случае я плохо понимал мотивы начальства. "У ваше имя. Сперва представьтесь вы", буркнул самурай. И ему не нравился. Ну да, возраст. Раселся, понимаешь, молокосос корчит из себя. Разговаривай со мной, самурай глядел в пол. Мы сидели на расстоянии вытянутой руки. Вынужденная близость тревожила, смущала посетителя. Меня всегда удивляло, какие пастяки способны терзать человека, претерпевшего смерть и воскрешение в чужом теле. Казалось бы, Всё мирское должно улетучиться, а вот поди ж ты. Дознаватель Торимон Рейдон к вашим услугам. Младший дознаватель. Нет, теперь я хочу услышать ваше имя. Отзаки Хэро, чиновник по набору крестьян для строительных работ. А это? Он стукнул кулаком в собственную грудь. Кояма Мичаё. Кто таков, мне неизвестно. Надеюсь, вы выясните. При каких обстоятельствах Кояма Мичаё убил вас? Э, задушил. Я не спрашиваю, каким образом он это сделал. Я спрашиваю, при каких обстоятельствах. Он поднял взгляд на меня. Я мог гордиться. Реплика, брошенная в наилучших традициях господина Сэйки, добавила мне в глазах посетителя лет 20, а то и больше. И весу прибавилось. Вообще-то я тощий, но только не сейчас. Мы поздорили из-за женщины. Имя женщины, хм, не, не знаю. Взор Хэро обратился к ширме с журавлями. Самурай вздрогнул, закусил губу. Похоже, Отзаки Хэро не любил журавлей. Проститутка, певичка? Не думаю. Вы давно знакомы с этой женщиной? Мы познакомились в ночь убийства. Где? В портовом квартале. Я был пьян. Она спросила: "Не заблудился ли я?" предложила помощь. Мы разговорились, она пригласила меня к себе. Прилично одета, вежливая, хороша собой. Что делала прилично одетая, вежливая женщина ночью в портовом квартале? Хороша собой, но без провожатого. Ворота квартала заперты, приличные женщины сидят по домам. Вас не удивило её появление, поведение? Я был пьян. повторил Хэро. "Ну да, это многое объяснило. Был пьян, хотел женщину. Возникло сама собой заботиться, зовёт в гости, подарок небес, не иначе. Откуда вам известно, что вашего убийцу зовут Кояма Мичаё? Он сам сказал, перед тем как наброситься на меня. Он находился в доме этой женщины, когда вы туда пришли? Да. Он её муж? Не знаю, вряд ли. Назвался гостем". Вам не кажется странным, что женщина привела вас в дом, где уже находился другой мужчина? Кэро обеймеруками взлохматил волосы. Хм, сейчас мне всё кажется странным. Но вы ошибаетесь, если ждёте от меня объяснений для каждой странности. Вы в чём-то меня подозреваете? Думаете, я лгу, притворяясь убитым, воскресшим? Он вскочил. Если так, я вернусь к секретарю и потребую, чтобы мне предоставили другого дознавателя. Жестом я велил ему сесть. Хэро-сан, я не сомневаюсь, что с вами случилось в Фукацу. Я целиком и полностью одобряю тот факт, что вы явились с заявлением в установленный законом срок. Но я обязан выяснить все обстоятельства. Другой дознаватель сделает то же самое. Вы только зря потратите время, дождавшись, пока заявитель вернётся на подушку, я добавил. Драка из-за женщины Хэросан. В это я верю. Случайная смерть в результате потасовки тоже верю. Подчёркивая случайная смерть. Но вы сказали, что убийца вас душил? Он кивнул. Вы были сильным человеком. Ум, я имею в виду Дофу Кацу. Самурай расправил плечи. Да. Задушить сильного и здорового человека, в особенности если он сопротивляется, дело не лёгкое, а главное не быстрое. Я бы понял, если бы вы налетели головой на гвоздь, торчащий из стены, сломали бы шею при падении, но удушение он душил вас, Хэросан. Вы вырывались, хрипели, сопротивлялись, а господин Кояма всё душил вас, не догадываясь, чем дело закончится, зная о фукацу А законни Будды Амиды это обстоятельство требует самого тщательного разбирательства. Хероос горбился, став похож на старика. Кажется, до него начала доходить сложность дела, казавшегося поначалу самым простым. Незнакомка прогуливается ночью в портовом квартале, не боясь насилия или ограбления. Она приглашает к себе мужчину, тогда как в её доме уже ждёт другой мужчина. ревность трака и вот один самурай душит другого до смерти прекрасно зная, чем рискует мы были в ярости пробормотал герой никогда в жизни я не испытывал подобной ярости у меня не было врагов кого бы я ненавидел так как этого кояму окажись я на его месте я бы пожалуй тоже не остановился перед убийством ярость отметил я соперничества Ревность. Совсем в мозге отшибла от похоти. Ну, допустим. У вас есть свидетели моей смерти, кроме этой женщины никого. Нам нужны свидетели вашей жизни. Те, в чьём присутствии я мог бы задать вам ряд вопросов. Выслушав ответы, свидетели подтвердили бы, что вы действительно от Заки Херо, чиновник строительного департамента. Я бы выписал вам документ о перерождении. Кстати, при равных статусах убитого и убийцы у вас есть выбор, жить дальше как Отзаки Хэро или взять имя и должность господина Коямы. Вы уже выбрали? Я остаюсь Отзаки Хэро. Очень хорошо. Я выпишу вам грамоту на прежнее имя. После чего... Он горько рассмеялся. После чего я вернусь к обычной жизни? Все забуду, а? А? После чего я не стал его утешать. Мы займёмся самым подробным изучением обстоятельств вашей смерти. И вы станете нам в этом помогать. Полагаю, дело о вашем фукацу заинтересует полицию. А если не стану, что тогда? Я промолчал. Херо и сам всё отлично понимал. Дерзость была щитом, за которым он прятал слабость, страх и опустошённость. Будем считать, что мне повезло, сдавайся, пробормотал несчастный. В чём? Тело, он ткнул пальцем себе в живот. Мы, ровесники, мерзавец скояма задушил меня, значит, он сильнее. В смысле, я теперь сильнее, чем раньше. Могло быть и хуже, правда. Когда я увидел ширму в вашем кабинете, я сразу понял, что пришёл куда надо. Совпадения, знаки, которые нам посылает судьба. Совпадения. На вашей ширме, господин дознаватель, изображены журавли. Они летят по небу среди облаков. Точно такой же рисунок был на стенах дома этой женщины. Умирая, я видел не лицо убийцы, а этих журавлей. Слышал, как они кричат. Он вздохнул. Наверное, кровь шумела в ушах. Третья. Цветок мертвеца. До большой западной улицы Хэро шёл вполне уверенно, что обнадёживало. И по самой Онеси тоже. Ну, поначалу. На третьем перекрёстке моя надежда начала угасать. Самурай замедлил шаги и стал озираться. По бокам тянулись дощатые изгороди с воротами, Все как на подбор, блеклых осенних тонов, под стать погоде и сезону. Из-за заборов виднелись крыши домов, но и они не радовали глаз яркостью красок. То ли дело в правительственном квартале. Листва в садах уныло жухла на грушах и сливах, рыжий, ржавчина, грязная охра, пятна тёмной засохшей крови выгляне из-за туч солнца уверен, улица бы мигом преобразилась. Запылала бы золотом и праздничным багрянцам, радуя взгляд. Увы, сегодня небеса зябли кутались в серое тряпье туч, спрятав солнце глубоко за пазухой. Грелись им, должно быть. Все вокруг намекало, холода не за горами, еще день-другой и грянет. Дождь медлил, раздумывал, пролиться сейчас или погодить. — Оттуда шли, слева и направо, — бормотал Хэрво, — помню с левой на правую а вот какой переулок я понимал его затруднения он следовал за девицей глухой ночью будучи пьян а потом его убили это знаете ли даром не проходит после фукацы большинство людей далеко не сразу приходит в себя некоторые вообще никогда торопит беднягу пустое дело вредное вроде этот или следующий Вступая без особой уверенности, он перешёл улицу, заглянул в грязный проулок, принюхался, раздувая ноздри и шумно втягивая воздух. Мимо воли я последовал его примеру. Из проулка несло гнилыми листьями и человеческой мочой. Ничего особенного. Листьями в это время года пахнет ото всюду, а мочой вообще круглый год. Но Херо воспрял, словно монету нашёл. Сюда, за мной. И нырнул в переулок, зачавкал по грязи с потыкучими деревянными гетта. Я последовал за ним. Идти довелось недолго. Свернув пару раз в боковые проходы, мы выбрались на улочку поприличнее. Пройдя по ней ещё с полсотни шагов, почти до конца, Херо резко остановился, ещё раз втянул носом воздух. Здесь. Тон его был полон сомнения. Вы уверены? Нет, но Пожалуйста, договаривайте. Я не узнаю дом, но я узнаю запах. Я принюхался. К обычному букету добавился новый запах: цветов, тления, гнили, э, не разобрать. Зато дом, у которого мы остановились, можно было рассмотреть во всех подробностях: останки прогнившего забора, частично развалившегося, частично растащенного на доски рачительными соседями, были не в силах что-либо скрывать. Ветхая постройка ощутимо просела и покосилась. Крыша прохудилась, топорчилась вздыбившейся дранкой, как шевелюра бородаги. Вихрами и колтунами в проёме окна печально качался на ветру обрывок бамбуковых штор. Входная дверь была распахнута и перекошена, Держалось лишь чудом, не иначе. Было темно, вновь забормотал герой. Казалось, он просит у меня прощения. Я толком не разглядел, но дом был целый, жилой, ухоженный, точно вам говорю, в эту хибару я бы и не зашёл ни за что. Вы мне верите, господин издаватель? Ночь была тёмной. Так? Так. Вы выпили много саке. Так? «Много!» — вздохнул бедняга. «Очень. Вам не терпелось уединиться с девушкой. Сами же говорите, толком не разглядели. Но, возможно, это и впрямь не тот дом. Зайдем внутрь, чтобы убедиться». С большей радостью от Заки Хэруо кинулся бы в пасть дракона. Самурай скорчил такую гримасу, словно ему напихали полный рот речного ила. Но возразить не осмелился». Миниатюрный сад зарос сухой травой, плоских камней дорожки, ведущей к дому, было почти не видно под прилипшими к ним листьями. Сад, дорожка, дом всё это давно не приводили в порядок. Впрочем, по дорожке недавно ходили. Я разглядел на листьях следы свежей грязи, точь-в-точь точь такие, как оставляли сейчас наши сандалии. У крыльца странный запах усилился. Вот Хероа остановился. Это они. Я помню их. Он указал на кроваво-алые соцветия на длинных безлистных стеблях. Цветы росли по правую руку от крыльца, похожего на навес с сломанной и прогнившей доской. Без сомнения, запах шёл от цветов. Я пригляделся. Из середины каждого цветка, обрамлённые пламенеющими лепестками, торчали длинные изогнутые Ресницы. Они придавали цветам вид изысканный и зловещий. Видел ли я такие раньше? Безусловно, видел. Где? Когда? Пара ударов сердца, и я вспомнил. Когда проходил обучение у Святого Иссена. Наши обычные уроки письма, счёта и истории перемежались походами по окрестностям. Настоятель, который казался мне всеведущим, И сейчас порой, кажется, показывал разные травы, кусты и деревья, сообщая их названия и рассказывая о свойствах полезных или вредоносных. Случалось и Сэн водил меня на кладбище, расположенное неподалёку от монастыря. В свои рассказы он продолжал и там. Наверное, даже в оду я бы слушал его с удовольствием. Святой Иссен превращал в увлекательное повествование даже скучнейший рассказ о какой-нибудь захудалой траве, растущей на любой обочине. Что уж говорить о растениях редких, окутанных легендами. Это хиганбана, цветок мертвеца. Примечание. Хиганбана, красная паучья лилия, символ осени в Японии. Другие его названия – цветок пожара, цветок мертвеца – Европейское название ликорис. Хиганбана считается несчастливым знаком. Хэро отступил на шаг. Точно, я никак не мог вспомнить. Он вскинул руки, словно защищаясь. Мой отец называл его ядовитой лилей. Ваш отец был прав. Этот цветок ядовит. Лепестки, стебель, корень все его части. Память у меня хорошая. Я и сейчас помнил все, что старый монах рассказывал мне о Хигамбане. Впрочем, к убийствам и фукацу эти легенды отношения не имели. «Цветок несчастья, его не садят возле домов». И снова вы правы, Хэро-Осан. Его высаживают на кладбищах возле могил. И то сказать по правде нечасто. Знаете, он мог и сам вырасти». За садом давно не ухаживали, ветер занёс семена. Раз вы узнали цветы, нам тем более следует войти в дом. Крыльцо отчаянно заскрипело под нашими ногами. Я различил угрожающий треск. К счастью, доски выдержали. Уже входя, я ещё раз оглянулся на заросли гиганбаны, потянул носом воздух. Запах был скорее неприятный. Как подобный аромат мог вскружить кому-то голову до ума помрачения, заставить воспалять страстью, вести за собой через полгорода? Правда, к запаху прилагалась соблазнительная красотка и море выпитого саке, что существенно меняло дело. И всё же всё же. Ещё одно смущало меня в этой истории. Геро описывал запах цветов совсем иначе, а когда святой Исэн показывал Хиганбану, мне, я вообще едва сумел уловить её аромат. Пришлось наклониться к самым соцветиям, и то запах был другим, не таким, как сейчас, и не таким, как можно было понять из слов Хэро. Случи из душком, иначе не скажешь.